Глава седьмая. Мужчина в слезах, растерянный, обезумевший. Я еще никогда не видела человека в таком отчаянии. Меня пробирает холодная дрожь. Он в маленькой комнате, увешанной фотографиями, на стуле сложена одежда, в углу выключенный телевизор. Чувствуется, что в этой комнате жила семья, но семьи нет. Внизу экрана под логотипом круглосуточной службы новостей BBC появляется бегущая строка. Дэниел Торнсон, передача из Австрии, прямое включение Вены. Мужчина встает и поворачивается к двустворчатым дверям. Он их открывает. Субтитров нет, но вряд ли то, что он говорит, что он кричит, можно передать словами. Веспам требуется меньше 10 секунд, чтобы напасть на него. Трансляция прерывается. Интернет-страница очевидцы. Пятница, 18 ноября 2016 года. Я никуда не поеду без отиса. И точка. Иного не будет. И я повернулась к папе спиной. Нечестно, даже жестоко использовать против него свою глухоту, и мне было ужасно стыдно. Однако на самом деле обсуждать было нечего. «Если нам придется покинуть дом, Отис поедет с нами. Он член семьи». Я негромко свистнула, и собака, спавшая на подстилке на кухне, тотчас же прибежала на зов, не подозревая о напряженной обстановке. Я выглянула в окно. На улице уже совсем стемнело, и видно было лишь тусклое сияние фонарей на солнечных батареях вдоль крыльца до да серебристый лунный свет, отражающийся от теплицы. Также я увидела в окне отражение своих родителей. Я различала лишь, что они говорят. Мама протянула руку и коснулась папиной руки, и он шагнул к ней, заключая ее в объятия. Это краткое, нежданное мгновение единения явилось неожиданностью, так как я не привыкла к тому, что они открыто выражали свои чувства. Я обернулась, но еще несколько секунд родители, казалось, не замечали ничего вокруг. Наконец, мама посмотрела на меня. «Папа прав», — сказала она. «В машине нет места». «Тогда оставьте Джуда!» «Или-нибудь без Отиса я не могу!» — воскликнула я. Ты же это прекрасно понимаешь, мама! Папа! Я увидела то мгновение, когда папа сдался. Выражение его лица практически не изменилось, но напряженные плечи расслабились. Левая рука, обнимавшая маму, опустилась. Отис поедет в багажном отделении! Показал знаками папа. Линна сядет сзади вместе с тобой и Джудом. Я кивнула. «Нам нужно установить багажник на крышу», — сказала мама. Она не повторила свои слова жестами, но я свободно прочитала их по губам. Я собрала одежду для всех. Мама и Джут на кухне готовят еду. Итак, на что это было похоже? «На столпотворение», — сказал папа. Посмотрев на меня, он улыбнулся. Щелкнул пальцами, почесал голову подошедшему к нему Отису. Люди в панике. Это страшно. Нам нужно захватить с собой все продовольствие, какое у нас есть. В магазинах уже все раскуплено. «Во всех?» — изумленно спросила я. «В тех, куда я заходил. И с нами едет Глен. Отвернувшись, папа сказал что-то такое, чего у мамы широко раскрылись глаза. Я снова отвернулась к окну. Меня сознательно исключили, и я постаралась не обижаться. Сейчас стояла моя любимая пора. Несколько дней назад ночью бушевал ветер, лил дождь, и на следующее утро сад был покрыт слоем опавшей листвы, собравшейся в кучу у гаража и вдоль забора. Мне нравятся осенние краски, фактура, запах костров и фейерверка в воздухе, ощущение сминающихся под ногами листьев, когда мы гуляем с отисом. Однако сейчас с садом было что-то не так. Он больше не казался безопасным местом. Отец сткнулся мордой мне в руку, и я, обернувшись, увидела, что родители смотрят на меня. «Ступай собери все, что хочешь взять с собой», — сказала мама. Мне пришлось попросить ее повторить, поскольку у меня увлажнились глаза. И Я заметила это только тогда, когда не смогла читать по губам. «Когда мы отъезжаем?» — спросила я. «Как только соберемся», — сказал папа. «Нужно еще заехать к Глену». «Ну же, Элли, поторопись». Он попытался улыбнуться, однако в его улыбке не было веселья. Почесав Утису за ухом, я встала и поспешила в коридор. Джуд был там, сидел на чемодане. Он был полностью поглощен своим планшетом, и я не стала ему мешать. Рядом с ним стоял мой чемодан, наполненный одеждой, которую без разбора похватала из комода и шкафа мама. Нам понадобится обувь, теплые куртки, а мне еще были нужны книги и туалетные принадлежности. Меня охватила дрожь. Я никак не могла от нее избавиться. У меня стучали зубы, По затылку ползали мурашки, тряслись руки и ноги, и мне пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть на колени. Подняв взгляд, Джуд улыбнулся. «Все будет хорошо, Элли!» — уверенно заявил он. «Нас ждут приключения!» Кивнув, я подождала, когда дрожь пройдет, и стала подниматься по лестнице. Со страхом думая, что приключения уже начались. Войдя к себе в комнату, я включила телевизор и стала собирать то, что забыла мама. Но меня сразу же приковало то, что я увидела на экране. И мне не нужно было читать бегущие субтитры, чтобы осознать, что я стала свидетелем чего-то ужасного, изменившего весь мир. Это был сюжет продолжительностью минуты две. Я включила телевизор как раз, чтобы застать шокирующий финал, но затем канал BBC прокрутил запись снова. Подпись внизу гласила «Вена, Австрия». Неужели это правда? Панорама города снималась сверху. Камера медленно двигалась, и я поняла, что съемка ведется с борта вертолета. Прямо под ним были видны запруженные улицы. Камера показывала их крупным планом, так что становились видные люди, бегущие из города, подобно муравьям. Неужели это правда? Картинка сменилась, и вдалеке я увидела силуэты зданий, которые никак не ожидала увидеть в Вене. Небоскребы, современные конструкции стекла и стали и большое сооружение, похожее на корабль, должно быть стадион. Где-то далеко поднимался дым от пожаров, которые оставались за кадром. «Потому что, если это правда, как эта картинка может так стремительно превратиться в...» Небо над городом затянуло туча. Она возникла за небоскребами, появившись из клубов дыма, и захлестнула здания и улицы, подобно неторопливой приливной волне. Бледно-белая, местами грязно-желтая, полупрозрачная туча распространилась над городом, делая картинку нечеткой словно был применен специальный светофильтр. Однако я знала, что это не так, поскольку уже видела все это. Изображение дернулось, затем снова выровнялось. Это вертолет, с которого велась съемка, заложил крутой вираж, уходя от надвигающейся бури. Внизу, в небе, пронеслись два черных силуэта, две тени над городом, выпустившие струи дыма, которые распустились вспышками разрастающегося огня. Взрывы высоко в воздухе образовали бреши в полчущах веспов. Еще два боевых самолета, описав дугу в верхней части кадра, также выпустили свои ракеты и скрылись вдали. Новые ракеты разорвались ниже, и я успел увидеть огненные вспышки между зданиями, поразившие потоки беженцев. «Я знаю, что будет дальше», — подумала я, не в силах оторваться от экрана. Но не успели истребители скрыться из кадра, как бреши, проделанные ими в тучах веспов, уже практически полностью затянулись. Твари продолжали пребывать, накрывая город сплошным покрывалом, а издалека спешили все новые и новые. Внизу мелькнула вспышка еще одного взрыва, тотчас же потонувшего под волной кровожадных существ. Теперь уже совсем близко, подумала я. Еще немного и. И тут я увидела конец сюжета. Отрывок продолжительностью несколько секунд, который уже видела две минуты назад. Туча настигла вертолет. Нырнув в салон, оператор выронил камеру и захлопнул люк. На его бледном лице застыл беззвучный крик. Камера откатилась в дальний угол кабины и застряла там, показывая, как стекло иллюминатора темнеет от колотящихся в него желтых мясистых тел и кожистых крыльев. Стекло разбилось. Свора веспов ворвалась в вертолет. Картинка накренилась, затем погасла. Двое ведущих смотрели с экрана, судя по всему, лишившиеся дара речи. Женщина тронула себя за ухо, мужчина то и дело бросал взгляд на экран стоящего перед ним компьютера. Я выключила телевизор. Этих тварей пытаются расстрелять ракетами. Это делается даже над крупными городами, но их слишком много. Как можно уничтожить такое большое количество? Окинув взглядом свою комнату, я внезапно ощутила прилив раздирающей грусти. Вот то самое место, где я чувствую себя дома, под защитой, в безопасности. Я вспомнила о тех комнатах, о которых смотрела по телевизору и читала, Сохраненных родителями точно такими, какими они были, когда много лет назад их дети пропали без вести или были убиты. Это была старая комната, заполненная вещами, которые внезапно потеряли для меня всякий смысл. Мои компакт-диски, книги, косметика, плакаты, награды. Все это больше не имело никакого значения». Я только что видела по телевизору, как умирали люди. Зачем мне понадобится косметика? Как я могла думать о том, чтобы захватить с собой книги? Я ушла из своей комнаты, даже не оглянувшись. Отис ждал меня наверху на лестнице, склонив морду и опустив уши. — Все в порядке, мой мальчик, — сказала я, но собака даже не повела ухом. Возможно, она тоже знала правду. Мы покинули дом час спустя. Папа закрепил на крыше багажник. Мама встала на порожек и укладывала в него вещи, которые мы ей подносили. В основном еду и бутылки с водой. Один большой чемодан папа запихнул назад, и я едва не возмутилась. Отис частенько ездил в багажном отделении «Универсала», и поскольку он такой большой, мы редко клали туда что-то еще. Но сегодняшнюю поездку никак нельзя было считать обычной. К тому же это я настояла на том, чтобы взять собаку с собой. Когда все расселись по своим местам, мама и папа спереди, Джуд, зажатый сзади между Линной и мной, Отис, настороженно застывший в багажном отделении, Я задумалась, увидим ли мы еще когда-нибудь наш дом. Я видела, что родители что-то говорят, чувствовала вибрации голоса Джуда через наши соприкасающиеся руки. Мама обернулась, чтобы ему ответить. «Все будет хорошо», — сказала она. Когда мы выехали на улицу, я достала свой сотовый телефон. Я отправила Люсе сообщение, рассказав о нашем отъезде. Но ответа не было. По пятницам вечером Люси вместе с родителями ходила в бассейн, но я не могла поверить в то, что они отправились туда сегодня. Однако, пока мы ехали по короткой улице, я осознала, что каждый готовится к надвигающейся трагедии по-своему. Причарды, живущие в трех домах от нас, похоже, уже уехали. Обеих машин на стоянке не было, окна были зашторены, свет внутри не горел. Куперы все еще оставались дома. Я увидела в гостиной главу семейства. В двух окнах наверху горел свет. Мне нравился мистер Купер. Он угощал меня сладостями, когда я была маленькой, а теперь угощал Джуда. Я заплакала. «Я не хочу уезжать!» Схлипнула я. Я увидела в зеркале заднего обозрения папино лицо, но не разобрала то, что он ответил. Перегнувшись через Джуда, бабушка потрепала меня по колену. Стараясь утешить. Но мой младший брат также расплакался, вероятно, следом за мной, и я почувствовала затылком дыхание отца, печально положившего морду на сиденье. Больше я ничего не сказала, и все остальные также молчали. Уезжать не хотел никто, однако это даже не подлежало обсуждению. Мы составили четкий план действий, и теперь оставалось только гадать, имело ли все это смысл. Прислонившись к окну, я смотрела, как мимо проплывает все, что я знала в этой жизни. Когда мы подъехали к просторному дому Глена, папа иногда шутил, что его друг может в нем потеряться, но мама отвечала, что там всегда есть женщина, которая скрасит ему одиночество. У меня на коленях завибрировал телефон». Схватив его, я увидела, что пришло сообщение от Люси. «Вы правда уезжаете в Шотландию?» «Да, всей семьей. Мама и папа решили, так будет лучше». «Только не говори, что следующую неделю ты решила прогулять. Что насчет школы?» Я недоуменно уставилась на экран телефона. Неосведомленность и беззаботность Люси породили во мне волну сомнения. Однако теперь, когда мы перешли к действию, покинули дом, все увиденное за последний день тяжелым камнем придавило меня, и эта волна быстро схлынула. Все мои вышли из машины. Родители о чем-то говорили с Гленом. Джуд пинал мяч по залитому светом фонарей двору. Линна прислонилась к машине, устремив взор вдаль. «Не прогулять. Мы уезжаем в безопасное место. Ты не видишь, что творится?» Я отправила сообщение, но ответа не последовало. Я убедилась в том, что сообщение отправлено. Положила телефон на колени. Отис ткнулся мордой мне в ухо, и я, закинув руку назад, погладила его по голове. Почувствовав, что он скулит, я прошептала пару ласковых слов, успокаивая его. Глен и папа о чем-то спорили, но я не могла разобрать, что они говорят. У меня завибрировал телефон. Люси прислала следующее. «Да». «Вот мы и уезжаем прочь от этого. Папа и мама считают, к завтрашнему вечеру они могут достичь Англии». «Причин для беспокойства нет». «Это тебе сказали твои предки?» Люси ничего не ответила. Я подождала минуты две, но ответа не последовало. Возможно, я напугала свою подругу. «А может быть...» Люси сушит волосы, танцует по комнате, пребывая в блаженном неведении относительно того, что может произойти. Дверь открылась, напугав меня, и рядом появилась мама. «Мы ненадолго задержимся здесь», — сказала она. «В чем дело?» Глен раздумал ехать. Мама пожала плечами. «Наверное, если бы я могла слышать, я бы уловила в ее голосе дрожь». Вид испуганной мамы поразил меня, и я поспешно выбралась из машины и подошла к ней. Не было ничего удивительного в том, что Глен не хотел никуда уезжать. У него красивый дом, три акра земли разделены на небольшие наделы. У Гленна с десяток ягнят на гуси, куры, кролики и три здоровенные сторожевые собаки, в настоящий момент, вероятно, запертых на псарне. В прошлом году я летом несколько недель помогала ему ухаживать за домашней скотиной, и он щедро платил мне за это. Но однажды на меня набросился самый большой гусь. Я искала яйца. Омлет из гусиных яиц просто бесподобен, и не услышала его грозный гогот, топот его ног. Чудовище принялось клевать меня. Я перепрыгнула через ограду и в итоге оказалась с несколькими синяками и кровоточащей ссадиной на ягодицах. Далее последовали визит к врачу и укол противостолбнячной сыворотки. И хотя я постаралась увидеть во всем смешные стороны, я решила, что пора заканчивать с уходом за гусями. Джут смеялся весь вечер. «Если Глен поедет с нами, кто будет ухаживать за животными?» Папа и Глен медленно шли по широкой дорожке к дому, возбужденно разговаривая. «Веспы все равно убьют всех животных!» — сказала я. Мама лишь стиснула мне руку. «Дядя Глен!» — окликнула я. Папа и Глен остановились и обернулись. «Веспы убьют всех животных! Вы не сможете заставить их вести себя тихо!» и вес поубьют всех, кто останется вместе с животными. Папа что-то сказал, но он находился слишком далеко, и я ничего не разобрала. Я повернулась к маме. «Брат Глена, Руди, с семьей живет в Швейцарии», — сказала мама. «Он смотрит телевизор». Огорченная, я присоединилась к джуду, гоняющему мяч по просторной лужайке перед домом. Оглянувшись, я увидела, что Линна прислонилась к машине и смотрит вдаль на поля, и ее лицо проникнуто болью. И еще мне показалось, что дышит она тяжело. Линна, ступай, играй, сказала Линна и отвернулась. Похоже, она всеми силами старалась совладать с собой, оставаясь собранной с расправленными плечами не желая покориться тому, что пыталась ее скрутить. Ей было больно. Случилось что-то серьезное. Я уже давно об этом догадывалась, и вот сейчас мне в сердце вонзилась еще одна острая игла страха. Все меняется, и к худшему.